Глава девятая «Я тебя слушаю, Рома», — говорю равнодушно и даже немного так, словно делаю ему великое одолжение, согласившись на этот разговор. Мы сидим на скамейке в небольшом сквере недалеко от моего дома. Что-то не меняется никогда. Роману иногда нужны были такие вылазки, подальше от любой техники. Он даже телефон не брал с собой. «Давно я так не сидел», — вздыхает Роман, «тем более в такой приятной компании. Меня тоже тянет вздохнуть, только наигранно печально, а одним только вздохом сказать, не держи меня за идиотку, я вынесла урок из прошлого раза. Я говорила, что у меня дела, напоминаю». Сейчас мы похожи на знакомых, которые встретились поболтать ни о чем и обо всем. Странные ощущения. И, наверное, вчерашний день выжил из меня все эмоции, которые вызвал Роман, потому что сейчас его присутствие никак меня не волнует. Я просто наслаждаюсь кофе летним утром. Не надо никуда бежать, не надо постоянно оглядываться и присматривать за детьми. Немного времени для себя, а Роман пусть скажет, что хотел, а то не отстанет и валит на все четыре, то есть к своей жене. «Как ты живешь, Юля?» – вопрос заставляет меня подавиться о вкуснейшем латте. Сейчас в голосе Романа нет ноток балагурства, он спрашивает меня абсолютно серьезно. «Боже, да я знаю, что он делает, ищет подход». Это умеет с каждым, только талант свой использует не по назначению. Вот не человек, а просто сборник талантов. Их бы в правильное русло, цены бы не было. С юмором меня расположить к себе не получилось. Решил побыть моим другом или психологом? Ага, вот так взяла и раскрыла ему душу. Размечтался. Лучше всех. Улыбаюсь. Но на романа не смотрю, наблюдаю за дамой с собачкой. Тоже белый шпиц, как и у Чехова. Только дама не в Берете, а мы не в Ялте. Ничего, скоро Сочи, море, мои крохи рядом. Юля, роман отвлекает меня от мыслей о классике русской литературы и предстоящем отдыхе. Вадим, тебя нашел тогда, четыре года назад. что Спрашиваю слишком громко, и шпиц, остановившись, с неодобрением на меня смотрит. «Значит, не нашел», — усмехается Роман. «А я тебя три дня ждал в Подмосковье». «Ждал? Зачем ждал?» «Но я проглатываю этот вопрос, хотя мне интересно. Только если я сейчас покажу свой интерес, то я на крючке». Роман это поймет и будет дразнить новой наживкой. В принципе, какая разница, где и зачем он ждал меня? Не дождался же, так к чему сейчас ворошить прошлое? Видишь, как получилось, развожу руками. Жизнь решила по-другому. Подумаешь, меня не дождался, встретил другую. Спасибо за кофе и компанию. Поднимаюсь и выбрасываю стаканчик в урну. Мне надо уйти, хотя понимаю, что хочу остаться. Пусть Роман заготовил ложь, но я хочу это услышать. Пусть ничего не изменится. Да, любопытство он разжечь умеет. Юля, да подожди. Роман хватает меня за руку, тоже поднимаясь. Я тебе обо всем расскажу, что произошло тогда. И что дальше? Отступаю на шаг, освобождая руку. «Это ничего не изменит». «Но ты будешь знать правду», настаивает Роман. «Черт, если бы Вадим тогда успел до того...» «Впрочем, не будем о нем прошлое не изменить». Но Юль и замолкает. «Да, отличная тактика, оборванная фраза, недомолвка насчет Вадима. Мне стало бы очень интересно покопаться в том, что произошло». Только вот я не могу вернуться к этому, потому что у меня дети, и теперь они в приоритете. Договаривай, не держи в себе, возвращая Роману его вчерашнюю фразу. Интересно, а что дальше будет? Какую тактику он применит в следующий раз? В том, что он будет, я не сомневаюсь. И когда Роману это надоест, Волны разбиваются о скалы, но вода и камень точит. Какой случай наш? Отворачиваюсь, ведь долго смотреть на романа все равно невыносимо. Отгораживаться можно сколько угодно, убеждать себя, что я ничего не чувствую, даже давлю любую эмоцию в себе. Вот только один известный человек с сигарой утверждал, что подавленные эмоции не умирают а позже выходит в поле извращенной форме. Вот и сейчас. Чем дольше я смотрю на романа, тем больше чувствую, что внутри поднимается что-то темное. То, о чем я не хотела вспоминать четыре года. Непонимание, злость, обида, разочарование. Юль, та квартира в Зеленограде. Я даже дергаюсь от упоминания. Ты меня сможешь найти там, если не в офисе. И номер телефона у тебя есть. Когда будешь готова узнать, я буду ждать. Квартиру, значит, выкупил, как и хотел. А его жена не будет против, если к ним в гости заявится бывшая романа, и мы начнем вспоминать прошлое. Как представлю? Нет, даже представлять не буду, потому что такого никогда не случится. «Не жди, Рома», – качаю головой. «Я не приду и не позвоню. У меня теперь другая жизнь, в которой нет места для тебя». «Мужа у тебя нет». Моя непоколебимость, кажется, начинает немного раздражать его. «Звонишь ты в основном свои подруги Кстати, почему соцсети не ведешь?» И звонки мои успел проверить. Стараюсь, чтобы мой голос звучал равнодушно, хотя сердце заходится в груди от страха. Роман ясно дал понять, что знает обо мне многое. Даже распечатку телефонных звонков достал. А там... Нет, но ну не так часто я созваниваюсь с воспитателями, чтобы он заострил на этом внимание. Только вот возникает впечатление, что он играет со мной, что он знает о детях. Так почему бы прямо не спросить? Или все-таки не знает? Но для него узнать – дело одной минуты. Некрасиво, согласен. Только раскаяния в голосе романа я не слышу. Но своим бегством ты вчера подогрела интерес, вот и решил немного разузнать. Из каких это пор взломать базу данных для него некрасиво? Хакерство его всегда очень заводило. Он любил ходить по острию. Неужели женился и остепенился? Да что мне все его жена покоя не дает? Ты мог спросить, а не бросаться своими только тебе кажущимися юморными фразочками. Произнося это, я ищу в лице Романа хоть намек. Сейчас мне надо на него смотреть, чтобы понять, как много он знает и почему молчит, если... Что ж, Вскрывать эмоции и показывать только то, что нужно, он умеет. Раньше тебе нравился мой юмор. Роман улыбается, при этом так открыто, но в глазах застыло легкое недоумение. Он не понимает моего поведения, которое я так старательно отыгрываю. Все же быть хорошей актрисой еще сложнее, чем быть хорошим экономистом, финансистом или программистом. Очень много сил отнимает играть то, чего не чувствуешь на самом деле. Не цепляйся за прошлое, Рома, живи настоящим. Я тоже выдавливаю из себя улыбку, надеюсь, не слишком кривую и неестественную. Видишь, мы поговорили, как ты и хотел. Что с тобой случилось? Та Юля, которую я знал, не отказалась бы от знаний. А я ведь просто хочу тебя просветить. Сдаваться роман не собирается. В принципе, меня это не удивляет. Считай перед тобой версией «Меня 2.0». Выразительно смотрю на время, потому что каждая секунда этого спектакля меня морально истощает. Я не оглядываюсь. Что бы ни случилось, знание или незнание ничего не изменит. «Кстати, у тебя телефон разрывается. Счастливо тебе, Рома!» Он не пытается меня остановить, и слава Богу. Возвращаюсь к своему дому, сажусь в машину и, сложив руки на руле, упираюсь в них лбом. Все равно на душе неспокойно, и чего уж греха таить, мне хочется узнать, что же тогда случилось но я должна подавить это желание ради детей.